Глава двадцать в которой друзья строят планы на будущее. В общем, бизнесмен из Сереги не вышел. Ни там, ни здесь. Кучка резаного серебра, пара-тройка заморских монет, одежка да нож в дареном чехле. Вечером, как обычно, друзья собрались на постоялом дворе. эх эх хе э, горевал Чефаня. Скоро ж летние дожбоговые празднества, народу съедется тьма. «Брось!» – махнул рукой мышь. «На праздники княжьи гридни биться будут, да волохи чудеса чудесничать. Куды уж нам?» «Не скажи, мышка!» – возражал Чифаня, на воев заклад не поставишь, а мы...» «Сычок, а как ты, новгородец, к любиму в закупу угодил?» – спросил Духарев. «Как-как?» Обычно. Сычок отхлебнул меду, закусил румяным крендельком. Подрядился купчине одному служить. Приехали сюда, расторговались. Я долю свою взял. Ну, и погулял маленько, до заморозков. Чё делать? Пошел к любиму и продался. А любим меня к чифане приставил. Грит, внук у него умом востер, Да телом слаб. Гляди, чтоб не обидели. Ну, я и гляжу. «По своим не скучаешь?» – спросил Духарев. Он знал, как трепетно местный люд относится к родичам. «Скучаю. Как не скучать?» – согласился сычок. «А по дому?» «А че по нем скучать?» – удивился сычок. «Я пятый сын. Век буду под старшими ходить, да спину гнуть со света до ночи». Вот каба меня, любим, к чинам приставил, Может, и скучал бы, что не на свою кровь тружусь. А так, мне моя жизнь нравится. А дальше что, не унимался Духарев? Теперь, когда Скольд нам на торгу бороться запретил, Что теперь делать станешь? То пусть Чифаня думает, — отмахнулся сычок. Он умный. Не Небось, уже и надумал чего-нибудь. Сычок? оказался прав. Чифаня надумал. податься из городка. Сразу после дожбоговых празднеств. Конь у них есть. Повозку сверху он уже на своем подворье присмотрел. Ломанную, но починить можно. Если отправиться, пока дороги сухие. На прокорм до зимовку заработать можно. Скоморохи ж зарабатывают. Если мышь с Серегой захотят, пускай присоединяются. «Ходим!» Тут же заявил мыш. А сладо как же? Спросил Духарев. Так мы ж вернемся, сказал он. По бродяжничаем малость, а домой. Так, Чифаня? Можно и так. Поглядим, солидно ответил Любимов внук. Это дело верное! С энтузиазмом произнес мыш. Всяко лучше, чем с шубкой на черные мхи идти. Серега вышел во двор по надобности. Заодно поглядел на небо. Солнышко уже спряталось. Вернувшись под крышу, он быстренько дохлебал пиво и встал. «Счастливо, братки, я вас покидаю», — сообщил он. «У меня тут дельце одно». «Знаем, знаем. Дельце с тельцем. Ха-ха-ха-ха!» — сострил сычок. Шутка, впрочем, была не его. чефанина. Ночью Фаня пошутил однажды, а сычок уже раз десять. Серега вернулся домой с первой звездой. Мышь был уже дома. После того, как княжий наместник закрыл их фирму, креша не оставались за столом до полночи. Брат и сестра сидели в дворике. Мышь просто так, а Слада плела лечебный браслетик из собачьей шерсти. Темнота ей не мешала. «Как потетешкался!» — сухмылочкой осведомился мыш. Серега пихнул его в бок. «Болтай меньше!» Духарев еще не сделал сладе официального, так сказать, предложения. Его отношения с юной девушкой были совершенно целомудренны. Они даже не поцеловались ни разу. И все-таки... «Мышь говорит, вы на заработки собрались?» – спросила Слада. «Есть такая идея, без особой охоты», – подтвердил Духарев. «После ваших праздников». «Это не наши праздники, строго и важно», – поправила Слада. «Это буйство еленское, дикое, христианам неподобающее». «Ха-ха!» – воскликнул мышь. «Это Ромеем нельзя, а нам можно. Ты сама как будешь травы в сворожью ночь собирать?» «Ты кто травы?» – смутилась Слада. «Про травы в книге ничего не написано». «В какой книге?» – заинтересовался Духарев. «Мудрого святого Прокопия в всеобщем лечебнике», – ответила Слада и повторила то же самое по-гречески. «Чего Серега, разумеется, не понял. У тебя есть эта книга?» «Нет», – огорченно ответила Слада. «Мы ее продали, но я наизусть все помню, так что это ничего» а про травы там ничего не сказано. Зато про жертвы кровавые, да игр похотливые сказано – великий грех. А пастыря, что посповедовал до прощения от Господа Христа, даровал – нет. «А я слыхал, в Киеве храм Господень строить будут!» – вмешался мышь. «Князь дозволяет!» «А сам князь не христианин?» – заинтересовался Духарев. «Да ты чё?» – воскликнул мышь. «Князь же воевода! Первый Перунов жрец! Как ему, христианином быть можно?» «А гридню можно?» «Среди княжьих варягов, из тех, что ромеем служили многие, истины веры вмешалась Слада». «Значит, гридню можно!» – сделал вывод мыш. «Да тебе что, Серегей? Ты ж гриднем не будешь!» «Это почему?» – слегка обиделся Духрев. Который еще не оставил надежды примкнуть к воинскому сословию. Потому а вот я мог бы, как бы меня скольд, в детские взял. Будь батька наш из дружины, он бы меня точно взял. А ты, Серегей, уже не годишься. Старый, поздно тебе, ратному делу учиться, а я бы. Пошли спать! — решительно заявила Слада. — Мне до свету вставать. И тебя, мышь, тоже подниму. Пойдешь репу полоть. Ну, протянул мышь, которому такая перспектива радости не доставила. До сих пор он отлынивал от сельскохозяйственных работ под предлогом занятости. Но после запрета тотализатора оправдываться стало нечем. Серегу тоже с утра ждала работа такая же неквалифицированная, как прополка. Чифаня подписал его и на строительные работы. Плотник из Духарева был никакой, зато спина здоровая, а бревна таскать можно и без специальной квалификации.